На могиле бусика все так же цвели ромашки, но помимо них уже появились и сорняки. Аккуратно присев, чтобы не испачкать серое монастырское платье, я принялась вырывать сорную траву, невесело размышляя о своей судьбе. С момента моего возвращения в монастырь Девы Эсмеры прошло два дня. Два до безумия, наполненных ложью, притворством и попытками манипулирования дня и пытка не прекращалась. «Я очень горжусь тобой, девочка моя!» Матушка Иоланта сидела на скамье в тени дерева, под которым и был похоронен бусик. «Суметь удержать на расстоянии известного сластолюбца и бесстыдника — это подвиг, дитя мое!» Первое, чем озаботилась матушка Иоланта, это выяснением того, удалось ли мне сохранить невинность. — Нет, это никоим образом не влияло на ее планы, но почему-то доставляло настоятельница монастыря истинное удовольствие. — Воистину ты не зря всегда была моей любимицей царь продолжала матушка. — Помимо гордости за мою стойкость в отношении чар проклятого герцога, а чары, как старательно меня пытались убедить, несомненно, наличествовали, мне также поведали, что брак с лордом Грейдом недействителен никоим образом. А в качестве доказательства был предъявлен указ короля, объявлявший единственной законной формой брака церковный. Указ был датирован двадцатью днями назад, соответственно, был подписан уже после моего похищения. Устала по правилам. Леди Оттенгрейт. Каким бы ни был новый указ императора, он оказался обнародован после того, как я и его светлость заключили родовой брак что свидетельствует о законности нашего союза, о чем я уже неоднократно говорила настоятельнице. «Ари, ты благородное дитя, ну не упрямься!» жестко отрезала матушка Иоланта. Информация о том, что мой брак не был консумирован, убедила настоятельницу в том, что никаких чувств и привязанности я к супругу не испытываю. И мое негодование по поводу обращения леди Уотерби сестры относили к чрезмерному благородству, избыточной ответственности и необоснованной верности, данной под принуждением клятве. Спорить и что-то доказывать? Я не осмелилась бы, особенно теперь, когда так многое стало известно о церкви, о ее методах борьбы за господство в умах паствы и грязных играх. Ко всему прочему, факты заключения брачного союза говорили не в пользу лорда Грейда. — К тебе гости! — внезапно произнесла матушка Иоланта. Подняв голову, изумленно взглянула на настоятельницу. — Гости? Мне запретили писать родным, не выпускали из вторых ворот и не допускали даже до общения с лицеистками. Так откуда же гости? В следующее мгновение сердце забилось втрое быстрее, едва мелькнуло предположение. Десмонд! В это сложно было бы поверить, ведь я уже догадывалась, какую сделку предложит матушка Иоланта в отношении меня. И в то же время отчетливо понимала, его светлость никогда не отдаст рудники из Таркана. А значит, надежды нет. Но, Но сердце забилось быстрее. А надежда? Надежда была крохотной и теплилась, словно огонек. Но она была. Однако следующие слова матушки и Аланты не оставили от моих надежд и следа. Его высочество крайне беспокоился о тебе, Ари. Организовал миссию по спасению и прибыл в крепость Гнездо Орла лишь на несколько дней позже. Увы, к этому моменту ты уже находилась в лапах врага в центре его мерзкой армады. Опустив голову, Я в отчаянии посмотрела на надгробный камень могилы Бусика, пытаясь сдержать слезы. Именно в этот миг я поняла, что матушка не отказалась от того будущего, что ранее мне уготовила. Они ни на йоту не изменили планы. Более того, если я заключу брак с его высочеством, дети Десмонда от других браков в элитаре будут считаться незаконно рожденными и церковь с легкостью оспорит их притязание на наследие рода Грейд. То есть фактически мое похищение господином Ироком сыграло на руку храмовникам. Пресвятой, как же мерзко! Матушка Иоланта. Мой голос дрогнул, и говорила я, продолжая вырывать стебельки сорняков из земли. Двоемужество — грех, на который я никогда не соглашусь. Настоятельница улыбнулась. В этой улыбке было и нескрываемое снисхождение ко мне убогой, и слегка прикрытое превосходство, и уверенность в том, против чего лично я буду сражаться до последнего. — Все в руках Пресвятого, Ари! — произнесла матушка Аланта, Все в руках Пресвятого! И поднялась со скамьи, приветствуя гостя, чьи шаги я уже слышала и воспитание не позволило мне и далее игнорировать особу королевской крови. Стянув испачканные землей перчатки, я поднялась, развернулась и склонилась в реверансе. — Матушка Иоланта, моя дорогая леди Уотерби, поприветствовал нас его высочество ненаследный принц Генрих. Искренне рад видеть вас в добром здравии и полной безопасности. — О, мы также бесконечно рады видеть вас, ваше высочество! ответила настоятельница, и повисла пауза, требующая реплики непосредственно от меня. Выпрямившись, взглянула на его высочество. Принц стоял в нескольких шагах от меня, облаченный в светлый костюм из сукна высочайшего качества. Вся его поза выражала уверенность, лицо хранило невозмутимое выражение, голубые глаза смотрели прямо и с нескрываемым ожиданием. Светлые волосы были собраны в хвост, и лишь одну прядь, что словно пересекала правую часть лица Генриха, трепал ветер. В целом его высочество производил впечатление уверенного в себе, сильного, смелого, положительного и мужественного молодого человека. Невольно сравнив его с наследным принцем Теодором, я не могла не признать, что внешне Генрих на роль главы государства подходил гораздо лучше. И уверена, монеты с его изображением люди охотнее бы рассматривали, не пугаясь жесткого выражения лица истинного наследника. — Доброго дня, Ваше Высочество! — произнесла я, понимая, что пауза затягивается. И ни слова о моих эмоциях по поводу встречи. Глаза Генриха чуть заметно сузились. Матушка Иоланта гневно взглянула на меня, а после... Явно откровенно мстя за непокорность, сообщила. — Мне безумно жаль, дети мои. Однако я вынуждена вас покинуть. Дела? — Леди Уотерби, надеюсь, вы проявите должное воспитание и не оставите нашего гостя в одиночестве. — Оставить меня наедине с мужчиной? От обоснованного возмущения щеки опалила огнем, но мой гнев матушка проигнорировала совершенно и, протянув руку для поцелуя принцу, не оборачиваясь, нас покинула. С бессильным гневом я была вынуждена наблюдать, как, повинуясь ее движению, некоторые из сестер, работавших в монастырском саду, оставив свои обязанности и даже попросту бросив орудия труда на землю, спешно покинули территорию. — Это немыслимо! Это... — Мне кажется, что вы не рады нашей встрече, леди Уотерби проявил неожиданную проницательность его высочества. — Леди Оттенгрейт, — сухо поправила я, и продолжила с трудом сдерживая гнев. — Так ваше высочество, мне очень жаль, но, боюсь, матушка Иоланта совершенно неверно информировала вас. Я более не являюсь лицеисткой, которая может позволить себе столь вопиющее нарушение правил приличия, как беседа с мужчиной наедине, пусть даже и в освященном солнцем монастырском саду. И, как герцогиня Грейт, я не могу позволить компрометировать мое имя. Надеюсь, вы поймете меня и не станете осуждать. Всего доброго, ваше высочество. Быстрый, неглубокий реверанс и, не отрывая взгляда от земли, я попыталась покинуть принца. Попыталась. Ибо стоило мне сделать всего шаг, как мое запястье было сжато сильными холодными пальцами его высочества и в следующий миг, используя преимущество в силе и проявив полнейшее отсутствие воспитания, приз Генрих развернул и рывком прижал меня к себе. — Что вы себе позволяете? — возмущенный возглас вырвался совершенно неосознанно. Ответ меня потряс. Его высочество, ничуть не смущаясь собственных действий, подцепил пальцами прядь моих волос, поднес к лицу и с наслаждением сделал вдох а после, взглянув в мои испуганные глаза, очень мягко, но в этой мягкости отчетливо ощущалась сталь, произнес. «Моя дорогая леди Уотерби, к сожалению, один раз я уже потеряла вас, и терять повторно не намерен вовсе. Мне искренне жаль предъявлять вам ультиматум, но должен сообщить. Сад вы сможете покинуть, лишь приняв мое предложение, и никак иначе». Уперевшись ладонями в грудь принца, я попыталась вырваться и получила полностью противоположный результат. Его высочество сжал сильнее. Смею заметить, что вы ведете себя неподобающе, особе королевской крови! воскликнула я. В следующее мгновение принц отступил, а затем очень тихо произнес. Это не меня, это вас, леди Уотерби, матушка и Аланта неверно информировала. И сейчас вы не понимаете очевидного. Я единственное ваше спасение. Единственное. И в столицу вас привезли, лишь потому, что я отказался даже знакомиться с иными кандидатками на роль императрицы, храня в сердце облик веселый, трогательно застенчивый любительница монастырских абрикосов. И если вы проявите твердость и верность клятвам, что были даны вами, против вашей собственной воли. Уже завтра вас увезут в один из отдаленных скальных монастырей, где сам Пресвятой не сумеет вас отыскать». Говорил его высочество убедительно, крайне убедительно. Более того, я и сама отчетливо понимала, это правда. Матушка Иоланта, если и отдаст меня, то лишь в обмен на рудники из Таркана, и, возможно, затребует и более высокую цену, на которую лорд Оттенгрейд никогда не согласится. Мне конец. Я пошатнулась и устояла лишь потому, что его высочество предупредительно поддержал меня за локоть. Едва слышно поблагодарив, прошла к скамье, на которой недавно сидела матушка Иоланта, обессиленно опустилась на холодный мрамор. Принц Генрих молча сел рядом. Некоторое время он все так же безмолвствовал, видимо, позволяя мне осознать всю серьезность ситуации, затем вернулся к предмету разговора. «Вы должны принять мое предложение сегодня, чтобы я мог быть уверен в вашей безопасности. Спустя четыре дня состоится наше обручение в храме трех дев, где вы случайно минуете камень чистоты». Полагаю, нет смысла сообщать, что он засияет при нашем приближении, являя всем присутствующим чистоту и невинность будущей императрицы. Горькая усмешка промелькнула на моих губах. Да, они уже все продумали. — Нас обручит сам святой старец Прений, — продолжил его высочество, — в присутствии пятитысячной толпы прихожан. Затем с небес прольется свет, и это будет явлением чуда, которая убедит служителей Пресвятого в том, что мы истинная, предназначенная друг другу пара. Венчание откладывать не станут. Мы принесем клятвы друг другу, и с этого момента вы станете моей женой». Не сдержавшись, тихо возразила. «Я уже замужем». «Не стоит равнять древний варварский обычай и святое таинство церкви», — отрезал принц. «И тут же продолжил». Рождение вами моего наследника упрочит мое положение, вознеся над бездетным и нелюбимым в народе Теодором. И империя благоприятно воспримет указ об изменении порядка престола наследия. Все уже решено и спланировано, леди Уотерби. И я достаточно откровенен с вами, так как искренне полагаюсь на вашу рассудительность и верю, что вы предпочтете судьбу императрицы судьбе, запертой в каменный мешок монашки. — Решать, несомненно, вам. Я высказался против плана матушки Иоланты, подразумевающей оказание на вас ментального воздействия, так как я желаю, чтобы вы дали согласие сами, без принуждения. Высказав все, что намеревался, его высочество умолк, позволяя мне погрузиться в невеселые размышления, дабы смогла осознать всю обреченность своего положения. Фактически у меня не было выбора. Десмонт говорил, что у матушка Иоланта маг, причем маг-эмпат, способный оказывать влияние на разум. Соответственно, при желании настоятельница сумеет заставить. И разумнее всего в данный момент было бы дать согласие, а затем пойти до конца и согласиться на весь этот фарс и брак с его высочеством. Разумнее! Но против всех доводов разума восставали честь, достоинство, гордость, благородство и верность принципам. Я уже дала брачные клятвы. Пусть принудительно. Пусть там, на ревущем у меня также не было выбора. Пусть даже моего отца обманули, и его подпись в брачном договоре была поставлена под магическим влиянием, но но стоит закрыть глаза, И я вижу медленно синеющий взгляд последнего представителя династии Грейт и слышу его тихое «Береги себя, мой ангел». И все доводы разума разбиваются в дребезге. Выпрямившись, я судорожно вздохнула, с тоской взглянула в синее небо и поняла, что не смогу предать в первую очередь себя. Не смогу я стать женой его высочества, перешагнув через собственное достоинство, лишив себя чести и гордости. И пусть даже сейчас я отчетливо понимаю, что, будь я старше, приняла бы иное, правильное решение, но на то молодость и безрассудно, чтобы следовать велениям сердца. Мне очень жаль, ваше высочество. Я поднялась, оправила юбку и лишь после этого взглянула на принца. «Мне действительно жаль, что вы настаивали на моей кандидатуре и потеряли столь значительное время, ожидая, когда меня вернут в столицу. Мне жаль, но мой ответ — нет». Его высочество медленно встал. Также неспешно подошел и встал передо мной на недопустимо близком расстоянии, а затем негромко произнес. «Неужели вам совершенно не хочется испытать «Радость материнства, леди Уотерби!» Или наслаждаться светом солнца, цветением деревьев, пением птиц. Голос стал вкратчивым. «Вас заточат в одном из многочисленных скальных монастырей, в которых нет даже окон, не говоря уже о растениях, и вся ваша юность, красота и чрезвычайная притягательность угаснут медленно и неотвратимо. Но едва я попыталась ответить, перебил меня и все так же вкрадчиво. Не стоит, не отвечайте. В данный момент вас говорит гордость, леди Уотерби, а это крайне плохой советчик. Что ж, он выпрямился, я сообщу матушке и Аланте, что вы, будучи превосходно воспитанной леди, не посмели дать согласие сразу и попросили дать вам три дня на размышление. Не став комментировать сказанное, я присела в реверансе и произнесла «Всего доброго, Ваше Высочество!» и отступила прежде, чем Генрих ухватил меня за запястье. А попытка имела место. Именно поэтому я не стала обходить принца, а отступила в сад. Затем развернулась и торопливо ушла, не выходя на основную дорожку и безобразно испачкав туфельки землей и лишь благодаря этому избежала встречи с высокой, изуродованной шрамом, пересекающим лицо старухой. Не желая в данный момент никого увидеть и, менее всего, будучи готова с кем-либо обмениваться вежливыми фразами, я остановилась за высокими кустами жимолости, безразлично глядя на старую женщину. Мое безразличие испарилось, едва она повернула голову, и солнечный свет упал на черную серегу чёрный маг. И уже с куда большим вниманием я присмотрелась к крайне пожилой леди, чтобы с трудом сдержать вскрик. Едва наступил момент узнавания. Леди Энн Аури! Это была леди Энн Аури! Но что с ней стало? С нарастающим чувством ужаса Я взирала на с трудом бредущую по дорожке монастырского сада леди, чья старость и немощность словно подчеркивались цветущими полными растениями, а вскоре заметила спешащую к женщине монахиню, которая остановилась в пяти шагах от тяжело дышащей леди и произнесла «Мне очень жаль, леди Эн Аури. матушка Иоланта не сможет вас принять». И старуха сгорбилась, Словно гнёт старости навалился на неё именно сейчас, в этот самый миг. «Нет!» — протянула она скрипучим голосом. «Нет! Она не может мне отказать! Это старая стервь. «Я провожу вас к выходу!» — вежливо, но непреклонно оборвала её монахиня, подходя ближе. «Не сметь!» — сиплая попытка крика. «Не сметь со мной так поступать! У нас был договор! Я...» Старуха закашлялась, а монахиня, насмешливо позволив ей вернуть дыхание, издевательски произнесла. «Вы нарушили его дважды, леди Наури. Первый раз, когда предпочли попытку обрести могущество в качестве ученицы белого мага, совершенно наплевав на достигнутые с орденом договоренности. И второй раз когда ваша ревность и злоба едва не привели к гибели леди Уотерби?» Тяжело дыша, старуха с трудом распрямилась, посмотрела на монахиню и прошипела. «Я дорого заплатила за свою ошибку! Слишком дорого! Неужели у вас нет ни капли сострадания? Где же ваше хваленое милосердие?» Монахиня широко и выразительно улыбнулась, заставляя леди Наури побелеть от бессильной ярости. И можно было бы уже ничего и не говорить, но сестра все же произнесла. Вам следовало подумать о милосердии и сострадании к самой себе в тот момент, когда с недаемой ревностью и злобой вы отдали личию часть собственных сил, надеясь увидеть труп той, в чьем похищении согласились участвовать, в обмен на возвращение части силы, отобранной у вашего отца. Мы свою часть договора выполнили, леди Эн Аури, а ваша семейка вновь попыталась обмануть святую церковь. Пресвятой видит все, и у Пресвятого нет жалости к ничтожествам, не способным осознать. Сущности, подобные восставшим из мертвых бывшим магам, схожи повадками с дикими волками». — А если волк забрался в овчарню, он вырежет всех овец до да последней. Вы понимаете, о чем я?» Старуха промолчала. — Советую подумать о вечном, леди Эн Аури. В голосе монашки отчетливо слышалась издевка. — Очистите свою душу молитвами, подберите местечко на кладбище, определитесь с гробом, в коем будут покоиться ваши бренные останки. Лицо Магини исказило гримасу ужаса и вместе с тем презрение, и леди хрипло произнесла. — Вы же понимаете, что на размышление о вечном у меня остался всего один день, а с наступлением ночи лич отберет последние крохи моей жизни! В голосе послышалась обреченность. Ну вот и не стоит напрасно терять время. Жестокая улыбка сестры так не вязалась с кротким образом монашки? «Мрази — Мрази! — прошипела леди Наури, Последними моими словами будет проклятие на ваши головы! — Идемте, я провожу вас! — ухмыляясь, ответила монашка. — Сама дойду! — прохрипела леди. И с трудом, расправив плечи, развернулась, чтобы уйти, сохраняя последние остатки гордости. Монахиня спокойно стояла, сложив руки на груди и, наблюдая, заели волокущей ноги могиней. Я же едва могла дышать, осознав, что этот день действительно последний в жизни леди Эн Аури, а ночью по ее душу явится тот монстр, что столь расчетливо пытался убить меня. И, несмотря на гнев в отношении дочери лорда Аури, мне стало ее неимоверно жаль, ведь я В отличие от монахини, чье сердце оказалось холоднее камня, была воспитана на принципах милосердия и всепрощения, и остаться в стороне от чужого горя не смогла. Осторожно отступив от куста, Вспомнила, как изгибается эта дорожка по всему пространству сада и поторопилась перехватить леди Энн Аури у Вишневой аллеи, что благодаря искривлению была скрыта от глаз сестер, охраняющих ворота. Успела я раньше леди, и пришлось ждать, нервно оглядываясь и надеясь, что нашу беседу не прервут. Леди Энн Аури заметила меня не сразу, и зрение ее, кажется, значительно подводило, потому что, лишь подойдя на расстояние двух шагов, могиня выдохнула. — Леди Грейт? Увы, на обмен вежливостями времени не было. Шагнув к несчастной, я негромко произнесла — цветы мальвы. С наступлением ночи рассыпьте вокруг себя цветы мальвы, либо разложите их по кругу, и лич не сможет приблизиться. Невдалеке раздался крик сестры Марты. — Леди Уотерби! и я торопливо отступила к кустам, чтобы никто не догадался о состоявшемся разговоре. Но, вопреки логике, леди Энн Аури шагнула вслед за мной, и это вынудило остановиться. А Магиана, глядя на меня слезящимися старческими глазами, с недоверием переспросила, — Леди Грейт, вы... Вы пытаетесь мне помочь? Она произнесла это таким тоном, Словно сама не верила в сказанное. — Бедная женщина! — Я не пытаюсь, — нервно оглянулась на сад. — Я искренне хочу помочь. И поймите, Мальва действительно способна вас спасти. Покачав головой так, словно она отрицала саму ситуацию, скрипучим голосом леди Эн-Аури, горько усмехнувшись, произнесла. — Это вы не понимаете, Ариела. «Не понимаете всей ситуации!» «Это я! Я провела лича в родовой замок Грейт!» Она произнесла фразу так, словно признание далось ей с трудом. Я улыбнулась, подошла к Магиане, взяла ее за руки, чуть сжала сухие старческие ладони и ответила. «Я знаю». Леди вырвала ладони из моих рук, отступила и прошипела. «Это я!» привела Лича в гнездо орла. До сих пор не понимаю, как вы выжили. Я, соблазнив матроса из команды ревущего, сняла с него защитный амулет, что позволило Личу вселиться в несчастного. Я!» Она осеклась и продолжила уже гораздо тише. «И мой отец участвовал в вашем похищении, леди Оттенгрейд, а вы...» Пожав плечами, я произнесла. Вы удивились тому, как я выжила? Меня защитила госпожа Винслоу, леди Эн Аури, оставив в моей спальне цветок мальвы. Именно он и отпугнул лича. Воспользуйтесь моим советом, и вы спасетесь. Она стояла, потрясенно глядя на меня, а затем хриплым шепотом выдохнула. Десмонд ищет вас. Я с трудом сдержала слезы кивнула, показав, что услышала, и ничего не смогла сказать в ответ. Ничего, совершенно. Леди Эн Аури не понадобились слова. Она все поняла. Вас держат здесь против вашей воли. Не став комментировать, я торопливо прошептала. Уходите, прошу вас. Боюсь, что если сестра узнает, что мы разговаривали, вас... Как неприскорбно было это произносить. Вас не выпустят из монастыря. Слово «живой» я произносить не стала, но оно повисло в воздухе. — Понимаю, — отозвалась леди эн Аури. — Берегите себя, — прошептала я и, развернувшись, поторопилась прочь. Сначала шагом, после почти бегом бросилась к противоположному концу сада. Миновав еще две аллеи, я обессиленно опустилась на скамью под могучим дубом, который давал тень, способную скрыть от невнимательных глаз. Но в монастыре невнимательных нет. Меня нашла сестра Верисси лишь несколько минут спустя, когда я сидела, обняв плечи и обреченно глядя на росток неведомо как проросшего желуди. Монахиня подошла, смяла росток, наступив на него, раздавила намеренно, после обратилась ко мне. Матушка и Аланта ждёт вас леди в Леди Оттенгрейд, устало поправила я. Идемте, леди в В непреклонности я монахиня значительно уступала.